Восьмое. Изгоняйте страхи. Учёный говорил: "Поощряйте эффективные двусторонние связи и используйте другие средства для искоренения страхов, опасений и враждебности внутри организации, с тем, чтобы каждый мог работать более эффективно и продуктивно на благо компании. Новаторство исключительно удел свободы. Новые идеи порождают люди, которые никому ничего не должны и отчитываются только перед самими собой. Может ли человек, испытывающий страх перед своим начальством, сотрудничать с ним? Нет. Лучшее, чего можно ожидать в таких обстоятельствах обиженная покорность, то есть как раз то, чего и желает руководитель. Приведёт ли подобное положение вещей к хорошим результатам? Истинное сотрудничество позволяет достигнуть намного большего, чем разрозненные индивидуальные усилия. Но это взаимодействие не станет эффективным, если не культивировать в компании взаимное доверие, уверенность и уважение. Что стремятся делать те, кто работает в компании, испытывая страх? Они стараются ускользнуть из поля зрения тех, кого они боятся. А как можно ожидать отдачи, соответствующей потенциальным возможностям от людей, чьё основное желание просто не быть замеченным? 9. Надо устранять барьеры, разъединяющие отделы и службы. Не менее важно разрушить барьеры между людьми и их непосредственными начальниками, между управленческим звеном и средним уровнем руководства, между средним и высшим звеньем руководства, а также между высшим звеном и президентом компании. В удушливом климате страхов высшее руководство теряет контакт с реальностью. Руководителям начнут представлять то, что они желали бы услышать, а плохие новости будут убраны, задержаны, разбавлены и смягчены. Ошибки и погрешности станут скрывать с большой энергией и выдумкой, которые можно было бы использовать для чего? Для пользы дела. Таким образом, страхи серьёзно подорвут способность организации к обучению и улучшениям. Деминг предлагал разрушить барьеры Разрушьте барьеры между подразделениями, службами и отделениями. Люди из различных функциональных подразделений, исследователи, разработчики, производственники, представители коммерческих и административных служб должны работать в командах, бригадах, с тем чтобы устранять проблемы, которые могут возникнуть с продукцией или услугами. Большое значение Деминг придавал работе команды. Командная работа это работа от всего сердца. Если она есть, она даёт много как делу, так и всему в целом. В семье, в спорте, в социальной сфере. Я не верю, что успех футбольной команды определяется суммой индивидуальных усилий её членов. Конечно, сумма это часть формулы, но группа талантливых индивидуальностей часто оказывается превзойдённой командой игроков, для которых эта сумма гораздо меньше. Деминг всю жизнь получал удовольствие от музыки, поэтому неудивительно, что он всю жизнь приводит в ту же параллель с оркестром. Музыканты собраны в оркестр не для того, чтобы выполнять сольные партии, как примадонны, а стремятся быть услышанными зрителями. Они в оркестре для того, чтобы поддерживать друг друга. И обычно это не лучшие музыканты страны. В самом деле бывали случаи, когда на празднества и памятные события собирались известные артисты, которые играли вместе. Результат всегда был интересным, но не обязательно приятным для слуха. На практике часто принцип все одна команда губится из-за применения многих порочных методов управления, таких как управление по целям, ежегодные аттестации и использование количественных показателей и целей. Все эти методы провоцируют конкуренцию и конфликты между людьми и порой целыми отделами, вместо того, чтобы поощрять их работу и работать совместно на общую пользу. Деминг говорил: "Большинство компаний организовано по функциональному принципу, но должны работать в режиме межфункционального взаимодействия. Различные структуры организации имеют собственные интересы, традиции и ценности, своих священных коров". озачествуют и даже собственный жаргон. Поэтому они могут ощущать потребность в борьбе со своими коллегами из других структур организации, если их интересы, как им кажется, ущемляют. Если уж сотрудникам так нужно за что-то бороться, то пусть лучше ведут борьбу за конкурентоспособность и выживание компании, а не просто враждуют друг с другом. Надо сказать, что нередко различия интересов кажущиеся, а не реальные. И порой самые незначительные изменения в работе одного отдела могут весьма положительно сказаться на работе других, а это, в свою очередь, вызовет желание оказать встречную услугу. Но всё это может состояться только в том случае, если заинтересованные службы и отделы получат реальное представление о трудностях другого подразделения, и если общая организационная среда компании стимулирует сотрудничество, а не генерирует внутренние конфликты. Для объяснения друг другу своих задач и проблем, а также путей их решения, полезен общий язык элементарных статистических методов и контрольных карт. Также это операционная составляющая. 10. Откажитесь от пустых лозунгов и призывов. откажитесь от использования плакатов, лозунгов и призывов, требующих от сотрудников бездефектной работы, нового уровня производительности и тому подобного, но ничего не сообщающих о методах достижения этих целей, призывал Деминг. А так любили делать у нас в нашем производстве в советские времена. Такие призывы вызывают лишь враждебные отношения. Основная масса проблем низкого качества и производительности связана с системой, и поэтому их решение находится за пределами возможностей рядовых сотрудников. Делай все правильно с первого раза. Ноль дефектов наша цель. Увеличение производства на сто процентов. Эти и бесчисленное множество других призывов предполагают, что менеджер верит в то, что рабочие действительно могут все это сделать. Данное предположение с негодованием и горечью отвергается теми людьми, которые каждодневно вынуждены иметь дело с результатами чьей-то некомпетентной работы. Как может кто-либо выполнить что-то хорошо с первого раза, если ему не будут предоставлены ни время, ни соответствующие материалы, ни оборудование, которые сделают возможным произвести качественную продукцию? Как он сможет производить бездефектную продукцию, если то, что ему дают для работы, уже содержит дефекты и погрешности? В результате получается, что уже и без того низкая удовлетворённость работой падает ещё ниже. А каков будет результат от призыва сотрудников произвести большее количество чего-либо, когда они прекрасно знают, что при существующих ущербных условиях качество производимого ими продукта понизится ещё значительно, несмотря на все старания предотвратить это? Обращайтесь с разумными призывами, а главное, обеспечивайте всем необходимым для их выполнения, и вы получите больше того, на что рассчитывали. иначе все эти призывы приводят к окончательной деморализации работников. 11. Устраните произвольные количественные нормы и задания. Устраните порядок работы, который предполагает установление произвольных норм и квот для сотрудников и количественных заданий для руководителей, писал Деминг. Замените их поддержкой и лидерством вышестоящих руководителей, чтобы постоянно достигать улучшений в качестве и производительности. Рабочие стандарты и нормы, стимулирующая оплата, изделие работа всё это демонстрация неспособности менеджмента понять и правильно организовать работу. Потери должны быть ужасными. Если упрощённые, навязанные свыше цели ставятся для того, чтобы двигать компанию вперёд, то их выполнение становится более важным, чем удовлетворение потребителя, не говоря уже о том, чтобы доставить ему наслаждение. Такие цели никогда не будут правильными за исключением, может быть, очень редких случаев. Если цель ниже реальных возможностей системы, автоматической реакции сотрудников будет снижение темпа работы, как только эта цель будет достигнута. Да и в самом деле, зачем стараться? Если же цель необоснованна или недостижима, она, скорее всего, не будет достигнута, что вызовет критику, потерю премий, разочарование, и всё это без какой-либо вины со стороны сотрудников. Возможно, она и будет достигнута за счёт срезания углов, снижения стандартов качества и пренебрежения к требованиям безопасности и так далее. Таким образом, заданная цель будет достигнута ценой чего? Снижение качества со всеми многочисленными последствиями, которые проявятся на последующих этапах производственного процесса или, что ещё хуже, у кого? У потребителя. В любом случае вера людей в способность своих руководителей вести дела грамотно вполне оправдано уменьшится. Рабочие стандарты, нормы, стимулирующая сдельность работы всё это демонстрация неспособности менеджмента понять и правильно организовать работу. Потери должны быть ужасными. Примерование за достижения ведет к результатам противоположным ожиданиям и все впустую. Руководители, заинтересованные в росте дивидендов, предпримут решительные шаги для исключения рабочих стандартов или норм сдельной работы труда и заменит это разумным управлением, следуя принципам и приемам из работ Деминга. Они сломают барьеры, мешающие производству на рабочем гордиться результатом своего труда. 12. -е. Давайте сотрудникам возможность гордиться своей работой. Устраните барьеры, которые обкладывают рабочих и руководителей, лишая их возможности гордиться качеством своего труда, убеждал учёный. Это предполагает, помимо всего прочего, отказ от ежегодных аттестаций, оценивания результативности и методов управления по краткосрочным целям. И снова обязанности менеджеров, контролёров, мастеров должны быть перенесены с достижения чисто количественных показателей на качество. Как может рабочий гордиться тем, что он делает, если из-за низкого качества материалов, плохих инструментов и необоснованных норм выпуска он принуждён производить низкопробную продукцию? Как может он быть удовлетворён работой, если сознаёт бесполезность обсуждений со своим начальством путей улучшения? Именно поэтому рабочий без всякого энтузиазма тащится по наезженной колее, хотя наверняка знает, что этот путь не самый правильный. Как может менеджер гордиться тем, чем занимается, если результатом его деятельности станут снижение качества и разочарование рабочих? Как может он гордиться тем, что делает, если не имеет ни времени, ни поддержки для улучшения морального состояния подчинённых, их производительности, улучшений в процессах и методах для повышения качества? Значимость того, что производит сотрудник любого ранга, будет неизмеримо выше, если он сможет гордиться своей работой, по сравнению с тем, когда он просто отрабатывает положенное время. И что может сделать система аттестации работников для того, чтобы достичь такого положения? Ничего, как говорил Деминг, только вред. 13. Нужно учредить активную программу образования и поддержки самосовершенствования. Поощряя стремление к образованию, он предлагал учредить активную программу образования и поддержки самосовершенствования для всех сотрудников. Организации нужны не просто люди, ей нужны сотрудники, совершенствующиеся благодаря образованию. Знание это источник успешного продвижения в достижении конкурентоспособности. Разностороннее образование это значимый вклад в будущее. В современном мире всё меняется очень быстро, и естественно, изменения ради самих изменений бессмысленны. Но без осознания потребности в переменах и понимания потенциальных выгод, которые они могут принести, как можем мы или компания воспользоваться этими выгодами и достичь эффективной работы? Как могут происходить улучшения без изменений? И могут ли быть изменения без знаний и без образования нужного для их осуществления? Последнее добавление Деминга к данному пункту само совершенствование. Это его новый призыв, столь же, если не более значимый, как и те, которые были выдвинуты им много лет назад, и который требует единственного источника поставки или устранения массового контроля. Вы только представьте себе добавочный потенциал тех работников, которые активно, без принуждения, указаний, денежных вознаграждений стараются улучшить своё образование и при этом быть может даже за счёт существенных личных затрат. 14. Нужна вовлечённость высшего руководства в дело улучшения качества. Чётко определите непоколебимую приверженность высшего руководства к постоянному улучшению качества и производительности и его обязательство притворять в жизнь все рассмотренные выше принципы, писал Дали Деминг. Однако искренного декларирования высшим руководством своей приверженности качеству и производительности мало. Эти люди должны к тому же точно знать, к чему они привержены, то есть что они должны делать. Он предлагал создать в высшем руководстве структуру, которая будет каждодневно давать импульс для продвижения к рассмотренным высшие 13 принципам и действовать, чтобы осуществить преобразование. Поддержки здесь недостаточно, нужны конкретные действия. Без веры, понимания и действий высшего руководства Прогресс окажется нерегулярным и в лучшем случае временным. Высшие руководители должны возглавлять и энергично вести за собой всю организацию в направлении улучшения качества каждого вида деятельности и обеспечивать требуемую поддержку, обучение и выделение средств для образования сотрудников. В собственной практике высшее руководство должно следовать тем же принципам, которые оно проповедует. В частности, руководители должны согласиться с тем, что они также должны многому научиться и быть готовыми к обучению. Например, какой смысл в обучении всех сотрудников, начиная с менеджеров среднего звена и ниже, статистическим методом, если высшее руководство их не знает и скорее всего не поймёт отчётов, результатов анализа и рекомендаций, проистекающих из этих принципов? Гораздо более важным представляется использование этих методов высшими руководителями применительно к их собственным данным. Конечно, руководители очень занятые люди, но именно поэтому так важно укрепить среди них определённую и постоянно действующую структуру с единственной целью поддерживать и облегчать непрерывный прогресс в новом направлении. Это тяжёлая работа, и приверженность и вера сейчас нужны как никогда. Но потенциальные выгоды для вас и вашей команды огромны. Такой общий теоретический цикл не совсем лёгкий. Комментарии, советы и замечания Литвака по докладу о Деминге. Владимир, доклад неплох, но ты не смог увлечь всех. Почему? В докладе много пунктов. 14 сразу это много. Больше трёх нельзя. Попробуй в следующий раз 14 пунктов объединить в 3 главных, которые будут объединять все пункты. Тогда это будет доходче. Когда пунктов больше 3, то обычно логика теряется. Много пунктов не усвоится. Я помню, нам в институте перечисляли 10 форм бреда и попробуй их выучить. А мы сократили до трёх: бред преследования, бред величия, бред самоуничижения. а потом бред преследования опять делили и так далее. Тогда сразу стало легко запоминать. У Деминга, конечно, интересные идеи, но, по-видимому, он логики не знал, не смог изложить свою теорию понятно. Следовательно, японцам было некуда деваться. Они поняли, а до остальных он не достучался. Самые ценные в моих книгах хорошо построенное оглавление. Например, в книге Психологические айкидо выстроены общие принципы психологической борьбы. Там я объясняю, что такое психологическая амортизация и даю три варианта. Пристройка сверху, когда на тебя наезжают: ты дурак и я дурак. Второй вариант обращение снизу: предательство и лесть, например, какой ты хороший врач. Да, я хороший врач. И третье приглашение к сотрудничеству. Также есть отделение по времени: амортизация сиюминутная, оставленная профилактическая, тоже 3. Дальше идёт частная амортизация на службе, в общественной жизни и в личной семейной жизни. Дальше идёт приложение Амортизационные письма: как вернуть мужа, как вернуть жену. В таком случае запоминаются все пункты, причём все они очень важны, и даже мне, изощрённому, было тяжело слушать. Все пункты важны, но как они друг с другом связаны, тоже непонятно. Но я для себя кое-что извлёк. Философия помогает. Раз это везде хорошо, то и в моём деле хорошо. Я и сам неосознанно идеи Деминга использую. Понятно, что мы должны начинать с воспитания, и воспитывать нужно на каждом этапе, чтобы потом было не нужно переделывать. Потому что если ты не переделаешь недоделанный человек, будет до конца недоделанным. И я вам предлагаю мою классификацию: человек состоявшийся дальше не до человек и третий невротик. И вы сразу себя легко куда-то денете. Вы себя все время развиваете. Если вы поняли, что вы невротик, вы выходите из невротического состояния, вы начинаете себя развивать. Мы придерживаемся идеи непрерывного развития. Конечно, замечательная идея Деминга, что всё на каждом этапе должно быть сделано качественно. Почему? Если тебе сырьё привозят некачественное, то как ты сможешь сделать качественный продукт? Например, я работаю на факультете усовершенствования врачей. Я сравниваю это с ложками. Кто-то делает чурки, кто-то из чурки делает ложки, кто-то их красит, а я наношу рисунок. и когда мне привозят чурку, и я могу превратить чурку в ложку, но я тогда не смогу нанести рисунок. И это ерунда у нас самой школы. Важное отступление о мировоззрении. Немножко философии. У каждого есть своё мировоззрение. Вы можете его не осознавать, но оно есть. Большинство людей живут по системе субъективного индивидуализма. Они смотрят на мир и думают, что он действительно такой, есть, каким они его видят. А он на самом деле совсем другой. Расчёты надо делать не по тому, что ты видишь и что ты чувствуешь, а потому, что тебе говорит разум. Когда вы смотрите на солнце, что вы видите? Что оно крутится вокруг земли, правильно? На востоке восходит, на западе заходит. Можно делать какие-то серьёзные расчёты на этом факте? Нет. Расчёты надо строить на том факте, что Земля крутится вокруг Солнца и вокруг собственной оси. Верно? То, что вы видите вокруг себя это кусок мира, который нужно обязательно переработать при помощи функции мышления. И заботьтесь о своей душе. Иисус Христос сказал, что нужно искать в первую очередь Царство небесное, а остальное приложится. А душа это наше мышление. А как развивать мышление? Очень просто. Надо постараться стать профессионалом экстра класса. Профессионал экстра класса отражает истину. Не имеет значения, в какой области достигать профессионализма. Хоть слесарь, хоть автослесарь, хоть продавец. Если ты профессионал, на работу профессионала можно заглядеться. И профессионал всегда может дойти до самой вершины. Даже проститутка может сказать: "Да, я шлюха, я просто шлюха". Это тоже способ подняться на вершину экстра-класса. И ещё главное, ни каким ты был, а каким стал. Согласен, что люди должны работать одной командой, чтобы добиться высоких результатов. Ведь все люди имеют равные возможности. У всех организм устроен одинаковым образом. Так, например, 20 миллиардов только клеток работает в головном мозге, и они должны работать только на своём месте и выполнять только свои обязанности. Это я образно выражаю, чтобы было понятнее. Как вы думаете, клетка, которая формирует на пятке пяточную мозоль, что должна делать? Формировать пяточную мозоль. А клетка на роговидце должна что делать? Формировать клетку роговидца. так устроено в природе, и такое устройство должно работать и на производстве. Но ну, представьте себе, что клетка, которая формирует мозоль, скажет: "А что? Я тоже могу делать сложную работу. Я начну делать роговицу". И на пятке у нас будет роговица глаза, самый чувствительный орган. Мы не сможем ходить. А клетка, которая формирует роговицу, скажет: "Я не хочу делать эту сложную работу. Я буду делать мозоль". И у нас образуется бимя Дружный коллектив создать возможно. В принципе, у нас на семинарах получается это худо-бедно. Когда нет противоречий, когда все сотрудничают и никто никого не подсиживает, более того, помогают друг другу. Можно это сделать. Но лучше всего создавать командный разум, начиная с первого класса. Вот молодой человек закончил школу и приходит к нам в институт, а он недоделанный, По программе, придя к нам в институт, он должен уметь усвоить высшую математику, анатомию и биологию, а он плавает по всем предметам. И так его терпят бракованным до самого выпуска из института, а потом ещё как минимум лет 6 с ним надо ещё возиться, чтобы из него получился человек. Иногда получается. Деминг великолепно доказывает, что везде должен быть энтузиазм и понимание того, что делаешь. Какая твоя роль в общем деле? Каждый должен знать, где он находится и что он делает. Понимать не только свою деятельность, но и понимать, как устроена вся система. Вообще все идеи Деминга великолепны. На чём можно выехать? На самоконтроле. Если, к примеру, человек заканчивает институт, то от диплома ему трудно отказать. А его ставят на место, где он не может выполнять не то, что работу врача. но и работу медсестры, медбрата толком не может выполнять. И про аттестацию Деминг правильно рассуждал. Мы однажды постарались навести порядок у нас в институте и узнать, кто и что знает. Меня удивило, у человека, у которого была высшая категория уже лет 10, надо диплом отбирать. А позже пришёл у нас ещё раз переаттестовываться и всё нормально. Так что аттестация мало что даёт. В другой раз еще решили навести порядок. У нас есть специализация четыре месяца усовершенствования аттестации. Человек приходит к нам на месячный цикл, где он должен услышать ответы на актуальные вопросы современной психотерапии. Начинаем с последних новинок, а к нам присылают специалиста в кавычках, который вообще не знает, что такое психиатрия. И мы вместо того, чтобы рассказывать ему о научных новшествах проходим институтские азы. А у этих спеццов написано в путёвках стаж 5 лет, стаж 10 лет, врачи первой категории. Как мы наводили порядок? Мы решили почистить психиатрию от трёх человек, профессионализм которых вызывал сомнения. Они в деканате прошли аттестацию и получили право на научную деятельность, но мы их решили проконтролировать. И как вы думаете, кем оказались эти люди? Один ставленник заместителя горздрава отдела, второй оказался сыном какого-то крупного партийного работника, третьему помог получить тёплое местечко тоже большой начальник. У нас ничего не вышло, а в Японии с коррупцией боролись на уровне государства. Важное отступление. О любви, войне и пьянстве. Поскольку я тихо помешанный склеротик и психиатр, мне всегда говорят, что я высказываю сумасшедшие идеи. В Думе я однажды сказал: "Научите людей сексом заниматься, войны не будет". Я правду сказал. Счастливый человек воевать не хочет, ему это не надо. И то же самое можно сказать по поводу идей Деменга. В рамках одного учреждения, одной системы, одной организации можно сделать так, чтобы люди не соперничали друг с другом и давали качественный результат. Для этого тоже нужно воспитывать любовь и уважение друг к другу. Кстати, это помогает и бороться с пьянством. На одном заводе в нескольких бригадах очень сильно пили. Когда же мы начали там проводить свои психологические занятия, пить перестали, причём без всякого контроля. Причина Мы интересны веле занятия. С нами было увлекательно, и людям стало не до пья. Если же появлялся пьяница в нашем коллективе, то мы его сразу же выбраковывали. Такой принцип помогает уничтожить пьянку в любых рабочих коллективах. Кстати, у нас в России коррупции при царях не было в высших слоях, только в низших. Губернаторы, вице-губернаторы, и понятно почему, они и так были богаты. Вывод Надо ставить у власти богатых, потому что им не надо воровать. Один из бывших мэров Нью-Йорка-миллиардер сам себе положил оклад 1 доллар в месяц. Поэтому, чтобы уничтожить коррупцию, надо верхушку убирать. И народ это знает, рыба гниёт с головы. Правда, в России это знание ни к чему не приводит. Всё равно делается как делается. Но у себя вы можете так сделать: в своей семье, на производстве и даже в школе. А финансовых показателях. Есть подтверждение, что за 4 года внедрение идей Деминга прибыль компании увеличивается ровно в количество годовых оборотов на сегодняшний день. К примеру, если годовой оборот фирмы на сегодня 1 млн, то через 4 года это ваша чистая прибыль.